Глава 91. «Сатис пугная». Довольно битв, латынь. Мне всегда казалось, если я заблуждаюсь, то пусть люди, следующие в военном деле, поправят меня, что укрепления на Бритс-Хилл сослужили континентальной армии неплохую службу на все время американской кампании.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 Кто, как не он, проявлял такую неизменную доброту, терпение и снисходительность, давая несчастному, слабевшему противнику возможность вновь встать на ноги? О, как тут не вернуться на 18 лет назад и не вспомнить молодого неустрашимого воина, отправленного Англией бороться с врагом на американском континенте? Я вижу, как бродил он вокруг укреплений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 Вспомните Вулфа при Квебеке и вслушайтесь в мелодию скрипок, под звуки которой Хоу Филадельфии с улыбкой взирает на танцующих офицеров. Суть излюбленного замысла наших министров на родине и некоторых генералов в Америке сводилась к тому, чтобы установить связь между Канадой и Нью-Йорком и тем самым обрезать Новую Англию от соседних колоний, разбить их поодиночке и принудить к покорности. Осуществление этого плана было доверено Бергойну, и тот выступил из Квебека самонадеянно, обещав довести дело до успешного конца.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 Счастливец Хелл. Я вижу, как он сидит на просторной веранде своего дома, похожей на сарай. У ног его разлеглись его любимые собаки и здесь же его друзья. такие вергинские Уиллы Уимблы. Они чувствуют себя тут как дома. Вот его толстые, ленивые, оборванные негры. Вот его оборотистая женушка, ловко заправляющая слугами своим мужем.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 И тем не менее, несмотря на все эти роскошные дары, что так и сыплются на меня, как из рога изобилия, я, каюсь, проявил неблагодарность и думаю, что мой привратник Худж, вынужденный делить свой хлеб и кусок сала с семьей, столь же многочисленной, как у его хозяина, ничуть не меньше меня наслаждается своей трапезой, хотя миссис Молли готовит для нас свои лучшие блюда и деликатесы, а гамбо откупоривает бутылки первосортного вина из нашего погреба.